Вечер выдался каким-то неправдоподобно душным. Прогуливаясь с отцом по парку, приветствуя знакомых и не очень лордов, я начинала изнывать от какого-то странного внутреннего жара. Как так? Я не могла простыть, проведя последние дни дома почти безвылазно. Но голова немного кружилась, а щеки пылали, что говорило об обратном. Я все же приболела. Как вовремя. Мой герцог, позвольте представить, моя дочь Элен. Я низко присела в реверансе, склонив голову перед высоким седовласым лордом. Конечно, мне доводилось видеть нашего сюзерена, но не тогда, когда заменяла маму, сопровождая отца. Помню, помню, милая и умная Элен, которая отказала всем женихам на горе. Мужчина рассматривал меня с легкой усмешкой, от чего хотелось как нашкодившей кошке прижать уши. «Всего нескольким, мой герцог!» Но между тем отказ получили все, кто претендовал. Настаивал на своем герцог, а мне было нечего ответить. Герцог нагнулся чуть ближе и заговорщицки прошептал. «У вас есть какой-то тайный план, милая леди?» «Хм, возможно. А может, я как настоящая северянка...» просто не нашла среди претендентов подходящего». Запрокинув голову, пожилой мужчина рассмеялся. Ему понравились мои ответы, и я чувствовала, что отец тоже доволен. Мне становилось понятно, почему родитель с таким уважением и почтением относится к Сюзерену. Действительно достойный государственник и мудрый человек. «Замечательно, леннокс Твои дети все как на подбор. Передавай мое восхищение супруге и надежду, что твой самый юный отпрыск будет так же хорош. Что же касается вас, юная леди, мы подыщем пару достойных кандидатов, которых вы сумеете оценить. Надеюсь, мне достанется один из ваших танцев сегодня. К «Конечно!» Я запнулась но все же выдавила из себя улыбку. Взяв тонкий угольный стержень, оправленный золотом, я раскрыла мамину бальную книжку. «Куда вас вписать, мой герцог?» «Что у вас там?» «Хм, раз герцогиня открывает бал с нашим сыном, может, вы позволите мне стать первым именем в ваших танцах? Ленокс, вы же не против?» «Как я могу?» Отец улыбался, еще бы его любимая дочь будет открывать бал в паре с самим герцогом. Кивнув, я быстро вписала имя герцога в верхней строке. Меня слегка потряхивало. Если Его Высочество решил взяться за моих женихов, то я пропала. Это не то же самое, что отказывать малознакомым вторым сыновьям дальних соседей. Здесь, простым не хочу. Не отделаешься? Замечательно! Тогда увидимся в бальной зале. Мне нужно поприветствовать еще нескольких гостей. Папа! Я тихо застонала, вертя в руках бальную книгу, как только мы остались одни. Я не виноват, дочь. Поверь, я не обсуждал тебя с его высочеством. Вот только и помочь теперь не сумею. Сама впуталась... «Сама и выбирайся». «Ну, пап!» Меня накрывала паника, словно неожиданная свадьба должна была состояться уже завтра. «Ладно, ладно, не реви только. Взрослая уже. Если будет кто-то совсем уж противный, мы что-то придумаем. Но, боюсь, тебе придется все же кого-то выбрать, птица моя. Раз уж его высочество решил вывести тебя в первой паре то спрятаться не выйдет. Я передернула плечами. Вместо волны жара я вдруг почувствовала, как по спине волной прошел озноб. За мной кто-то наблюдал. И было в этом взгляде что-то опасное.